Дмитрий Аркадьевич и Алла Юрьевна спустились на лифте и открыли дверь подъезда. В лицо им плеснулся тёплый вечер. Солнце просвечивало сквозь крупные резные листья каштанов, как сквозь ажурную беседку. Наверное, правильнее было бы сказать сквозь зелёную ажурную беседку, но после затемнённого подъезда они почти не воспринимали цвета. А из-за лёгкого головокружения почти не ощущали какого-нибудь движения. Нереальная статичность городского пейзажа создавала странный эффект искусственных декораций с преобладанием контрастных красок. Чёрно-белые птицы были расставлены как сувениры на полках, на деревьях, крышах домов и проводах. Насекомые почти сливались с воздухом и серым бугристым асфальтом. Вдоль дорог застыли аккуратные, похожие на белые блокнотики многоэтажки. Всё это напоминало старомодное чёрно-белое кино, в котором творец нажал на паузу и задумался, а стоит ли досматривать это кино до конца или лучше вернуться к началу просмотра, без греха, без змея, без яблока и без времени. Сощурившись, Дмитрий Аркадьевич и Алла Юрьевна неуверенно шагнули в этот застывший стоп-кадр, вдохнули в себя воздух, пронизанный электричеством, и побрели под прохладными охапками листьев каштанов, медленно удаляясь от подъезда странного медицинского центра. Под ногами перекатывались мелкие сухие камешки, как отдалённое напоминание о существующем где-то движении. Прислушиваясь к этим незначительным всплескам жизни, заново сотворенные Дмитрий Аркадьевич и Алла Юрьевна брели, как одинокие странники в поисках маяка, обозначенного доктором как кофейня Арабелла. Никто из них, разумеется, не знал, в правильном ли направлении они идут, но солнце светило в лицо так ярко и дерзко, что отбивало всякую охоту серьезно задумываться о чем-либо. Какая разница, в каком направлении двигаться? Куда-нибудь, да выйдут. Алла Юрьевна шла смешно щурясь на солнце. Резкие светотени высвечивали ее веснушки, разбивали лицо на непропорциональные части, делая почти некрасивым, но легкое, как прозрачное облачко-улыбка, волшебным образом уравновешивала собой все эти мнимые и немнимые неправильности. Дмитрий Аркадьевич шёл чуть сутулясь, чуть удивляясь и слегка хмурясь. Время от времени он поглядывал на свою спутницу и ещё больше сутулился, удивлялся и хмурился странно. Целые куски его памяти таинственно и зыбко исчезали в конце какого-то бесконечного коридора, а вот что касается этой незнакомой женщины, то наоборот, Всё в ней ему казалось удивительно знакомым и близким. Овальное матово-белое лицо с зеленоватыми глазами, удлинённая шея, сияющие волосы цвета спелой пшеницы. Одна рука в кармане, другая поверх сумочки, висящей через плечо на длинном ремешке, и по поверхности этой сумочки Словно крылья бабочки порхают длинные пальцы, словно безотчётно наигрывают какую-то мелодию. Это он тоже где-то видел. Дежавю? Так они и дошли до серого невзрачного дома украшенного небольшим цветничком. Здесь Алла остановилась и с наслаждением втянула в себя душистый воздух. Дмитрий поневоле тоже остановился, вопросительным взглянул в её сторону и уткнулся взглядом в золотистую, словно равную приятку, рассыпающуюся под ветерком на белый, почти не тронутый загаром шее. Этот маленький завиток, дразнящий и искрящийся на солнце, смутил его и окончательно спутал в голове всяческие мысли. Да и у Аллы на тот момент тоже больше преобладали чувства, чем мысли. Она смотрела на недавно распустившуюся у самого края цветника розу и с нежностью чувствовала, что это первое по-настоящему живое существо, которое встретилось им на пути. На фоне остальной застывшей картинки роза царственно покачивала на длинном и сильном стебле свои фарфорово-благородные с прозрачными капельками росы лепестки и их Благоухание, отдалённо напоминало аромат чая. Кажется, это была лучшая роза, которую Алла видела в жизни. Она не сразу догадалась, зачем её спутник опускается вниз, и лишь когда ладонь Дмитрия обхватила снизу стебель, полный жизни и соков, она успела с ужасом подумать, что сейчас раздастся жуткий звук, напоминающий хруст ломающихся позвонков. К счастью, Дмитрий услышал, как она вскрикнула и не успел совершить злодеяние. Он резко отдёрнул руку с еле намеченной капелькой крови на пальце, и оба потрясённо уставились на эту набухающую алую точку. Эй, вот. Когда они её разглядывали, случилось это. В самом конце тротуара возник первый человек. Он возник не сразу. Сначала вокруг его силуэта плясали какие-то фантастические солнечные пятна, и он казался фантомом, появившимся в воздухе из-за неизвестного оптического эффекта. Но потом он начал невероятно медленно выдвигаться из окружающего его солнечного ореола, и вот, наконец, он стал виден весь. Он оказался бомжом. шатающимся на некрепких ногах, в широких штанах и синей жилетке, вполне реальным, с большой клетчатой китайской сумкой на плече. Кажется, прошла целая вечность, когда бомж наконец доковылял до них, и тогда Дмитрий, всё ещё держа палец перед собой, спросил у него дорогу. Бомж безучастно взглянул своими мигающими, водянистыми глазами на ниточку крови, протянувшуюся по пальцу, неопределенно усмехнулся и махнул рукой куда-то за спину. То ли указал путь, то ли просто отмахнулся. Прошло еще немножко вечности, и он сгинул за углом. Они переглянулись. Да был ли бомж? И вдруг в один миг всё изменилось. Прежний неподвижный, безмолвный, бесцветный мир стремительно накрыл мощный порыв ветра. Этот ветер стал отчаянно трепать из стороны в сторону просторную кофточку Аллы, вывернул наизнанку пиджак Дмитрия, а потом принялся торопливо метаться по улице, удивительным образом оживляя всё, что попадается на пути. В результате птицы запели. Листья на деревьях зашумели, а рекламные щиты раскрасились в яркие цвета. Всё, к чему прикасался ветер, начинало жить и двигаться. Засверкали серебром телефонные провода. Расщерикались на всё вокруг сидящие на них птицы. В зелёных кронах деревьев проснулись прожорливые изумрудные гусеницы, привлекая к себе щешные стайки воробьёв. Хитрые разномастные кошки поджидали его в укромных местечках сомнадеенных, но неосторожных воробышков, а весёлые лающие дворняги в свою очередь неожиданно выскакивали из-под ворот и набрасывались на этих самых кошек. В общем, мир в одну секунду раскрасился, зашумел и предстал во всей своей красе отчаяния и счастья. Вокруг начало сгущаться и время. Причём оно сгущалось параллельно с той капелькой крови на пальце, которая досталась от возмущённой розы. Вероятно, создатель заметил это жертвоприношение, принял его и и время затикало вновь. Теперь это время измерялось попадающимися на пути аптеками, клумбами, Материальными конторами, душистыми лужайками с искомеечками, торопливыми утренними прохожими и прозрачными витринами с выставленными в них тавгарами. Дмитрий с Аллой бодро шагали в направлении, указанном бомжом. Игрушечные сонные люди распахивали шторы в крохотных окнах, и на стёклах многоэтажек дразнясь прыгали солнечные зайчики. Откуда-то повыскакали всяческие машины и помчались по дорогам, они, не извиняясь, выпускали из себя вредные выхлопные газы и дерзко трубили сигналами. Весь белый, как пороход, в загадочном клубе дыма неторопливо проплыл автобус. Проходя по скверу возле небольшой полянки, они нечаянно спугнули стайку голубей, и на мгновение замерли в мимолётном ветерке хлопающих крыльев. А когда хаос от голубей рассеялся впереди, прямо по курсу возникло одноэтажное здание, облицованное необработанным камнем с латинскими буквами Arabella. Вот он, их маяк. Доплыли. Не трудно теперь было найти им машину. Всё обстояло именно так, как доктор прописал. Toyota цвета мокрого асфальта была припаркована неподалёку, возле газетного киоска, одиноко стоящего в конце сквера. Засохшие косы потёки по всему корпусу намекали о каком-то безумном ливне, случившемся накануне. Впрочем, больше ничего, кроме этих потёков, не напоминало о непогоде, потому что сейчас небо было почти чистым. Всего 3 Эли четыре облачка перемещалось по этому небу, принимая причудливые очертания то разбитого корыта, то крылённого дракона, то застывшего в прыжке тигра. Дмитрий Аркадьевич и Алла Юрьевна, привлечённые полётом голубей, не торопились сесть в машину. И даже когда голуби, сделав три организованных круга в воздухе, опустились вновь на лужайку, Дмитрий Аркадьевич и Алла Юрьевна продолжали вглядываться ввысь. Они словно забыли, зачем сюда пришли, и зачарованно смотрели туда, где небо, перейдя некую невидимую грань, переставало уже быть облачным небом и становилось небесами, пронзительно синими и абсолютно разумными. Что-то фантастическое чудилось в этих небесах. Может быть, это было какое-то невероятно разрежённое облако, похожее на вечно юное существо в прозрачной тунике и с развивающимися на ветру волосами. У самого края неба действительно парил ангел, притворяющийся облаком. Он скользил в прохладном эфире, переливаясь в лучах солнца, как сверкающий водопад. И что-то высматривал для себя на небесной сфере. Наконец, облюбовав там какой-то участок, ангел на мгновение сгустился в нужной точке, принимая форму светящегося шара, а потом, через некоторое время, начал медленно таять в воздухе. А когда призрачный дымок от него окончательно рассеялся, в самом уголке неба обнаружилась неприметная маленькая флешка. Поблескивающая золотисто-розовым отцветом В которой только что появилась новая запись С чуть-чуть подредактированной судьбой Анна Востовецкая «Сон в летнюю ночь» Читал Вячеслав Булавин